Инспектор явно был взволнован. «Хоть в шантаже разберемся», — говорил он радостно. «Это прожженный тип, насколько я понял по телефону. К тому же наркоман, если откроется хоть какой-нибудь мотив, нет ничего невероятного в том, что он убил мистера Экройда. Но в этом случае почему скрывается Ральф Пейтон? Все это какой-то запутанный клубок. «Между прочим, вы были правы, Пуаро, оказалось, что это отпечатки пальцев мистера Экрейда. Мне эта мысль тоже приходила в голову, но я от нее отказался, как от маловероятной». Я усмехнулся про себя, инспектору явно не хотелось признаться, что он сплоховал. «А этого человека еще не арестовали?» — спросил Пуаро. «Нет, задержали по подозрению», — ответил Реглан. «А что он говорит?» — «Почти ничего», — с усмешкой ответил инспектор. Видать, стрелянный воробей не столько говорит, сколько ругается. В Ливерпуле, к моему удивлению, Пуаро ожидал восторженный прием. Старший инспектор Хейз, оказывается, работал когда-то с Пуаро и, видимо, сохранил преувеличенное впечатление о его талантах. После обмена любезностями Хейз обратился ко мне – «А что, доктор Шепард, значит, вы приехали взглянуть на нашу находку? Как вы думаете, сэр, вам удастся его опознать?» «Не уверен», — сказал я с сомнением. «Как вы его задержали?» — осведомился Пуару. «По описанию, хотя оно и не было подробным, объявления в газетах и другими путями». У этого парня американский акцент, и он не отрицает, что был вблизи Кингс Эбботт в ту ночь. Но только спрашивает, какого черта мы лезем в его дела, и заявляет, что ни на какие наши вопросы отвечать не будет. «А мне можно его увидеть?» — спросил Пуаро. Старший инспектор многозначительно подмигнул. «Я рад, что вы здесь, сэр. Вам все можно. А вас недавно справлялся инспектор Джеб из Скотланд-Ярда». Он слышал, что вы занимаетесь этим делом, а вы не могли бы сказать мне, где скрывается капитан Пейтон? «Думаю, что пока это преждевременно», — сдержанно ответил Пуаро. Я закусил губу, чтобы сдержать улыбку. Он неплохо вышел из положения. Побеседовав еще немного, мы отправились посмотреть на заключенного. Это был молодой человек лет двадцати трех, высокий, худой, руки дрожат, волосы темные, глаза голубые, бегающий взгляд и ощущение большой физической силы, но уже идущей на ущерб. Раньше мне казалось, что человек, которого я встретил, кого-то мне напомнил, но если это был действительно он, значит, я ошибся. Этот малый не напоминал мне никого. «Ну, Кент, встаньте». — сказал Хейс. — К вам, посетители. Узнаете кого-нибудь из них? Кент угрюмо посмотрел на нас, но ничего не ответил. Мне показалось, что его взгляд задержался на мне. — А вы что скажете, сэр? — обратился Хейс ко мне. — Рост тот же по общему облику, возможно, он, утверждать не могу. — Что все это значит? — буркнул Кент. Что вы мне шьете? Выкладывайте. Что, по-вашему, я сделал? Это он, кивнул я. Узнаю его голос. Мой голос узнаете? А где же этого вы слышали? В прошлую пятницу перед воротами папоротников. Вы меня спросили, как пройти туда? Да, я спросил. Вы это признаете? Вмешался инспектор Регланд. Ничего я не признаю, пока не узнаю, почему меня задержали. «Вы эти дни не читали газет?» — впервые заговорил Пуаро. Глаза Кента сузились, ах, вот оно что. Я знаю, в папоротниках пристукнули какого-то старикашку. Хотите пришить это мне? Вы были там, спокойно сказал Пуаро. А вам, мистер, откуда это известно? Отсюда... Пуаро вынул что-то из кармана и протянул Кенту. Это был стержень гусиного пера, который мы нашли в беседке. Лицо Кента изменилось, он невольно потянулся к перу. «Не дай сказал Пуаро. «Нет, нет, мой друг, стержень пуст. Он лежал там, где вы его уронили в тот вечер в беседке». Чарльз Кент поглядел на Пуаро в замешательстве. А вы из-за Вольно много на себя берете, старика-то прикончили без четверти десять или там в десять, помнится, так пишут в газетах, верно, верно, верно.